С недавних пор я начал бояться снимать себе жилье. Никогда не знаешь, что тебя ждет в одной из хрущевок. Кому-то везет, и они продолжают жить нормальной жизнью, а кто-то попадает в настоящую бесовщину. Так случилось и со мной. Не знаю, поверит ли кто-нибудь в мой рассказ, но я должен об этом написать. Все началось с того, что я понасобирал денег и принялся искать себе жилье. Родители обещали помогать. Нашел быстро, буквально за пару дней. И вскоре уже поднимался по типичному подъезду Хрущевке. У порога меня встретила бабулька. Поздоровалась и завела внутрь. Следующие полчаса мы просто бродили по жилплощади, обсуждая, все ли мне нравится, сколько собираюсь здесь жить, ну и так далее. Квартирка, в общем, была неплохая. Просторная однушка с кухней, ванной, залом и одновременно спальней. А в углу коридора находился красный уголок. Кто не знает, это что-то типа святого угла с иконами. Ничего необычного, бабушка видимо верующая. Ну а я против ничего не имею, поэтому не придал этому внимания. Но очень-очень зря. Я отдал ей деньги сразу за первые полгода. Мы обменялись номерами, и бабка удалилась из квартиры. Осматривая свои владения, я понимал, почему квартира досталась мне за столь низкую цену. Сама она была очень старая. Советский стиль, старые шкафы и все в таком роде. А может быть это из-за икон? Ведь кого-то это может смутить. Почему целый угол занят иконами? Думал я, рассматривая в руках одну из них. И тогда я заметил одну, очень странную деталь. Все эти иконы были какими-то неправильными. Точно не могу сказать, что именно было не так. Но было понятно, что они какие-то не такие. Но опять же, я не придал этой мелочи особого значения. Время было только час дня. Поэтому у меня было предостаточно времени, чтобы перевести все вещи с родительской квартиры. Я еще раз обошел квартиру с мыслью о том, что нужно будет куда-нибудь прибрать эти иконы. Уж больно они смущают меня с недавних пор. Закрыв квартиру, я вышел на улицу и направился в сторону остановки. Спустя несколько минут ожидания подъехала моя десятка. Я зашел внутрь, уселся у окна и автобус отъехал от остановки. Я достал наушники с телефоном, И тут мне приходит смс от хозяйки квартиры. «Не вздумай трогать иконы!» Я ответил «Хорошо» и врубил музыку. Это сообщение меня насторожило. Откуда она узнала, что я собираюсь их убирать? Ну, думаю, к черту, не буду пока ничего делать. Подожду некоторое время, а то еще выселят. Остальные полдня я потратил на перевозку вещей. Родители были на работе, поэтому помогать было некому. Занося последнюю партию вещей в квартиру, я медленно преодолевал ступеньки, с трудом открыл двери. И тут меня словно по голове ударили. Перед глазами резко потемнело, и я кое-как уселся на пуфик, жадно глотая воздух. Почему-то в голове моей первым делом всплыли иконы. Что-то четко говорило мне, что это все из-за них. Через пару минут меня отпустило. Я смог подняться и поплестись на кухню, попутно держась за стенку, чтобы не упасть. Слава Богу, в кармане у меня всегда валяется обезбол, который не раз меня выручал. Запив таблетки водой из-под крана, я побрел к кровати. Улегся в постель и незаметно для себя задремал. Спустя некоторое время я проснулся от непонятных звуков. Будто кто-то по коридору ходит и вроде как что-то шепчет. Меня и передернуло. На улице уже темень. Животный ужас окатил меня волной. Кто там ходит? Я решил проверить, закрыта ли моя комната. Попытался приподняться, и тут моя кровать скрипнула, а звук тут же пропал. И в тот момент, уже не страх, а гнев овладел мной. Я поднялся с кровати, схватил первое, что попалось под руку и, выйдя из комнаты, начал осматривать коридор. Но никого и ничего не обнаружил. Дойдя до кухни, я все и там рассмотрел, включив везде свет. Никого. Странно. Что это было тогда? Я ведь четко слышал, что тут кто-то был. Совсем уже поехал кукухой, походу. Списав все на нервы и переживания по поводу переезда, я пошел в сторону туалета. Вновь проходя по коридору, я обратил внимание на красный угол с иконами. Они выглядели по-другому. Они явно почернели. На иконах святых были видны зубы. Зубы на иконах? Это уже бред какой-то. С трясущимися руками я вошел в туалет. Закончив свои дела, я залетел в кухню, поставил чайник на плиту и уселся за стол. Я подумал, что вряд ли уже усну, поэтому кинул в кружку заварку, успокаивая себя в надежде прийти в чувство. И вот, когда я почти успокоился, из коридора послышались шаги. Не знаю, показалось ли мне это или нет. Но у входной двери что-то стояло. Что-то страшное, черное и вроде как со свечкой в руках. Тут оно сделало кривой шаг ко мне. И здесь я уже не выдержал и просто потерял сознание. Очнувшись на утро, я обнаружил себя на полу. В какое то полудреме я поднялся, умылся водой прямо из кухонного крана и рукой протер лицо. В тот момент в моей голове всплыли ночные события, но они походили больше на сон, нежели на реальность. Придя в себя, я вновь поставил чайник и подошел к окну. Пока заваривался чай, я прошел в ванную, стараясь не смотреть на иконы. Умылся и снова вышел в коридор. Но иконы словно приковывали мое внимание. Теперь они выглядели по-обычному, как и должны выглядеть иконы. И тут, словно камень с плеч упал, аж на душе легче стало. Теперь я точно понимал, что это чучело в коридоре было лишь плодом моей пелены снов, а на все остальное я просто закрыл глаза. Вновь оказавшись на кухне, я задумался о завтраке. Благо, еще вчера закупился, и еда имелась в достатке. Сделал себе омлет. Быстро поел и отправился в комнату. Открыл ноутбук и принялся рассматривать сайты в поисках новых сериалов и кино. В течение дня изредка в моей голове всплывали образы на иконах. От экрана меня оторвал звук с кухни. Что-то упало. Я поднялся, прошел на кухню и наблюдал такую картину. Нож воткнулся в линолеум около столика. Я с легкостью его вытащил. Однако на конце ножа красовалась мертвая муха. Она была на самом кончике. Удивительно, как она не размазалась под весом ножа. «Стоп!» – вслух произнес я. «Открываю шкафчик. Все ножи стоят в шкафу. Как он выпал-то?» Я уже ни хрена и не пытался найти этому объяснение. Я просто хотел отсюда свалить. Добило меня то, что когда я возвращался в комнату, мое внимание вновь приковали иконы. Капец, они вновь поменялись. Лики святых таковыми уже не являлись. Глаза потемнели, как и сами обличия. Рты растянуты точно как в фильмах ужасов показывают. На некоторых иконах глаза представляли из себя две светящиеся точки, где-то вместо ликов просто темные силуэты. Тут же вспомнился мой якобы кошмар, который все ближе и ближе подходил к реальности. Я был уверен, что в этом во всем были причастны они, эти иконы. Тогда я уже не выдержал, схватил пакет из тумбочки, сгреб все эти иконы в него и закинул в кладовку. Дойдя до зала, я сел на диван и непроизвольно перекрестился. «Господи, помоги мне это пережить!» В такие моменты ничего больше не остается, кроме как обращаться ко Всевышнему. В итоге я переборол себя направился в сторону кухни, дабы приготовить себе какой-никакой ужин. И только оказавшись на кухне, я понял, что мои родители вот уж как сутки не выходят на связь. Это показалось мне странным. Ведь обычно, даже когда я остаюсь ночевать у друзей, мама трезвонит мне каждый час. А сейчас вот уже вторые сутки пошли. Я уже было взял телефон, дабы набрать маме или отцу, но на экране всплыл звонок. Звонил сосед родителей, который жил с ними на одном этаже. Дядя миши звать. Поднимаю трубку и слышу. «Саш, привет, это ты?» «Да, я. Здрасте, дядя Миш. «Я не знаю, как тебе сказать, но твои родители мертвы». В тот момент его фраза перечеркнула всю мою жизнь. «Что? Как? Как мертвы?» «Я вчера ночью, часа в три проснулся от крика твоей матери и трехэтажного мата отца. Ну, побежал к ним, а дверь заперта. Вскоре крики стихли, но ну, я и вызвал полицию. Минут через 15 приехали. Постучались, но никто не открыл». В общем, дверь вынесли и в квартиру зашли, а я за ними. А внутри все разворочено. Отца твоего нашли в спальне без головы. Живот спорот, внутренности по всей комнате раскиданы. А мать нашли в коридоре. Она была словно распята на стене. Так же, как и у отца, живот в спорот. Я думал, что всю квартиру там заблюю. Поэтому просто выбежал наружу. И пока по квартире бежал, заметил, что все стены исцарапаны крестами какими-то, пентаграммами. Ну и все в этом духе. Вскоре вызвали криминалистов. И весь подъезд проснулся. А убийцу нашли? Лично мне сказали, что никаких следов взлома или чего-либо присутствия в квартире нет. Следствие предполагает, что они убили сами себя. В смысле сами себя? Это как? «Не знаю. Сказали, что будут разбираться. А пока это основная версия. К тебе, кстати, либо сегодня, либо завтра должны зайти, опросить тебя. Но точно не знаю. В общем, готовься ко всем этим разбирательствам. Кстати, Саш, я бы тебе советовал не выходить из дома пока. А то мало ли чего». «Хорошо, я понял». «Ладно, Саш, ты, если что, звони, заходи. Помогу, чем смогу». «Да, конечно, дядь Миш, спасибо. Давай, крепись там!» Я не знал, как на это реагировать. Мои руки тряслись, как у припадочного. Перед глазами словно пелена. Я прилег на кровать и не заметил, как меня вырубило. Разбудил меня звонок в двери. Я тихо вышел в прихожую и глянул в глазок. За дверью стоял некто в полицейской форме. Я открыл двери. Мне представились. И оказалось, что это следователь. Он вошел в квартиру, задал пару вопросов, дал мне свой номер и велел ему сообщать, если вдруг что-то не так, и рекомендовал лишний раз из дома не выходить. Вскоре он удалился из квартиры. Я запер дверь, поврубал во всей квартире свет, и улегся на кровать, пытаясь все это переварить. Лежал я так часа два, как наконец уснул. Проснулся посреди ночи и сначала даже не понял, что не так. Вскоре до меня дошло, что свет-то выключен. Тут с коридора вновь послышались шаги и тот самый шепот. Такого ужаса я не испытывал никогда. Шаги приближались к моей комнате. Я потянулся за телефоном, дабы набрать следователя. Только телефон оказался разряжен. Какого хрена? Дверь-то ведь в комнату была не закрыта. Она была просто слегка прикрыта. Поэтому тот, кто в коридоре, с легкостью может оказаться здесь. Я потянулся к настольной лампе и щелкнул выключателем. Лампа с треском перегорела. Я приподнялся с кровати... Схватил стул и застыл. Прошло где-то секунд 30, как вдруг шаги стихли. Еще через пару минут я осмелился выйти из комнаты. Врубив свет в коридоре, я с облегчением выдохнул, ведь там никого не было. Но буквально через секунду я осознал, что в углу коридора стоят эти иконы. Тут же свет снова погас. А с кухни донесся шепот. Я почему-то сразу подумал, что это молитва, Явно не на русском. Спустя несколько секунд я разглядел источник этого шепота. Темный силуэт с едва ли заметными очертаниями лица. Глазницы пустые. Рот просто огромный. Он был в странном обличье напоминающим эти плащи, в которых монахи не ходят, а в руках свечка. Что-то внутри меня говорило, что это и есть та тварь, что расправилась с моими родителями. Я попятился назад, оно же мне навстречу. Оно невероятно перекручивалось, а хруст костей перебивал его кряхтения и смешки. И перемещалось оно как-то странно, словно не шагало, а левитировало над полом. И тут, за считанные секунды, оно оказалось прямо передо мной. Я ничего и понять не успел. Все иконы попадали, картины со стен тоже. Свет в квартире замигал, словно кто-то включает и выключает приборы. Оно схватило меня за руку и потянуло за собой. «Стул я давно выронил, поэтому сделать ничего не мог. Оно было высоким, прямо под потолок. Во весь голос читала молитву, попутно схватив одну из икон. Мы были около кухни. Меня словно переклинило. Я собрал яйца в кулак и отдернул руку. Это дало мне шанс побежать до балкона и забаррикадироваться в нем». Балкон мой был не застеклён, поэтому я поднялся на перила и смотря вниз, готовился прыгать. Это было единственное решение, которое могло меня спасти. Но твою мать, пятый этаж! Я уже было передумал, но тут позади меня послышался шепот. Прямо за мной стояла эта скотина, тянущая ко мне свои руки. Я сорвался и полетел вниз. Очнулся я уже на койке в больнице. И первое, что бросилось мне в глаза, так это то, что у меня не было левой ноги. Как мне сказал врач, ее пришлось ампутировать. Ко мне раз пять приходил следователь. Я же сказал, что не смог смириться с потерей и решил покончить с собой. После нескольких недель реабилитации я получил коляску и подписал документ о получении наследства родителей. Я себе снял дом подальше от города и купил ружье на всякий случай. Однако больше всего меня стал беспокоить мой новый сосед, поселившийся на днях рядом со мной. Он был по 2 метра ростом со стеклянными, словно мертвыми глазами. Самое главное, что краем глаза я видел, что его дом увешен крестами и странными иконами. Он много раз напрашивался в гости, но я ему отказывал. Меня преследует чувство, что эта тварь вернулась и хочет покончить со мной. Сейчас я сижу в своей комнате. На дворе глубокая ночь, этот урод ломится ко мне в дом. Теперь я готов покончить с ним, хотя скорее готов покончить с собой.